Глава, 7 Великий раздор. Печать, 7 Обида вечна. Спустя шесть лет. 28 июля, 2519 год. Политоисчислению изначальных. Место. Великая империя изначальных. Махтефия. Точное местоположение. Планета Земля кануло в лету половина десятилетия. Много было проделано тяжкой работы, поиски младшего брата, но все было тщетно. Их след испарился, исчез подобно каплям воды на горячем камне. Что братья средние только не предпринимали. Каких только способов не внедряли, все впустую. Наша солнечная система словно укрыла их собой не выдавая даже отголоска на уже остывший след. Куда? Где? Как? Ничего не ясно. Знали только одно. Сколько? Так, а какой уже толк от этой информации? Все правильно. Бублик с дыркой. Куда и где? Вот какой вопрос обжигал сильнее солнце. Но от этого Хронусу Рахмагару становилось только хуже. Он нервничал. Злился, словно раздраженный после спячки голодный медведь. Но не забывай, воинственный брат был не один на этой планете. Не дремлет и старший брат. Он требует, подгоняет, стыдит. Если даже поверхностно проанализировать моральное положение вещей среднего брата за минувшие шесть лет, то уже сейчас напрашивается резонный вопрос — А кому было тяжелее на этой земле? А вот так вопрос. Изнанной жертве, а? Или все же заточенному в собственной клетке стыда злодею? Вот в чем краеугольный камень этого вопроса. Никто и никогда вам не расскажет то, что даже у самого жестокого деспота есть свой личный моральный психологический предел тем и пользовались великие судьи. Старший брат, ведая среднего, как себя, давил изо всех сил на самые эффективные рычаги дремлющей совести величайшего воина. И ты даже не представляешь, что происходило с аппаратом власти. Те, кто был прямо причастен к изнанию младшего брата. Они психологически буквально зажаривались живьем, персонально созданном под каждого индивидуума плающей преисподней подсознание Глобальный стыд, невыносимый, нескрываемый Гнетущий и тянущийся хвостом, повсюду, подобно трупному смраду, гноящийся. Позор. Эти нелюди, кто был инициатором великого раздора, не могли найти себе места нигде. Не на воде ни под водой, ни на земле, и даже не под. Земля буквально пылала под их сапогами, что были выпачканы в уже не смывающуюся братскую кровь. В такие минуты, когда мозг угнетенного содрогается от липкого акриогенного ужаса и острый стыд загоняет его в неизбежный глухой тупик собственного подсознания, происходит то, что младшие братья называют коллапс души. Это поистине страшное для человечества и фатальное для человека событие. Коллапс души — это когда старая личность в одночасти и безвозвратно умирает, а сразу после пробуждается то самое ужасное животное внутри каждого из нас, о котором мы даже боялись и помыслить. И на этот раз Измученные души дружно сколапсировали и слились в общую злость, подобно всепожирающей черной дыре. Тот момент, когда хочется сказать: "Упс, сори, бро. Мы, наверное, слегка передавили". Отныне и впредь этот роковой год возвысится могильным, всеобщим крестом позора всего человечества, что ходу был вбит ослепшими и озверевшими двуногими животными в голову умершей великой цивилизации. Запомни этот год, друг мой. 20 519-е лето. 20 520-й год. Именно оно, это горячее лето, стало последним великой и гордой историей империи Махтефия. Практически вся верхушка власти Практически в одночасье, буквально сошли с ума. В полной мере, воспользовавшись своей властью и могуществом, с ума сошедшие правители поднимают второе масштабное вооруженное восстание. На этот раз, думаю, уже не нужно объяснять, против кого. Самое, что шокировало человеческую сущность среднего брата, яростный лозунг. Мы прогнали неверных и предателей вчера. Так очистим же нашу колыбель на этот раз от партизанов сегодня. Но ни слово «паразит» повергло в ужас третью часть среднего брата. Нет. А то, что именно назначение слова «очистим сегодня» было сделано контрольное ударение. Не нужно иметь высокого интеллекта, чтобы понять здравомыслящему человеку, во что это все выльется. А вот новому миру все же было предречено потонуть в древней крови своих мудрецов. Третья, еще здравомыслящая часть среднего брата, не задумываясь ни дня, разразились пламенными протестами. Хм, да, конечно. Жаль, очень жаль хороших людей. Что с ними стало, спросишь ты, мой бесценный. Ну, что тебе сказать? А что еще может произойти с человеком, вставшего на путь, идущему навстречу железному локомотиву? И если изучить по останкам, то ничего хорошего. Это было ужасно. А локомотив, даже ни насколечко не замедлившись, еще пуще прежнего начал ускоряться, по пути разбрасывая и перемолачивая жалкие останки, несогласных под своими окровавленными стальными тележками. Те отчепенцы, что вышли из мститых родословных воинов, поняли сразу, дело пахнет уже даже не жареной, а уже хорошо так обуглившейся тушкой человеченки. Но была и хорошая новость. Те беглые воины, что состояли в редких, чудом выживших в рядах здравомыслящих, смогли выйти из окружения и добрались до великих судей. В общем-то, последние уже все прекрасно знали и понимали с самого начала. Но, как известно, вера, надежда и любовь — крайне живучие создания в живых сердцах человеческих. Наймудрейшие братья-старшие — с великим уважением и спокойствием приняли те самые три тысячи беглых воинов. Великие судьи внимательно выслушали важную информацию от них. Их предложения, им не беспричинные опасения и на всеобщее удивление воинов, судьи долго не думали, объяснив это тем, что они предвидели такой исход изначально. Притом, Обратили они внимание воинов, самых древних времен зарождения империи Махтефии. М да так уж устроен человек, все в общему сожалению. Как выразился великий судья Гириахон, «Самое прекрасное создание — это порождение самого ужасного зверя и наоборот». Но Гириахон добавил следующее. «Да». Наши братья сказали правильно. Мы, судьи, это паразит. Но не весь паразит есть смертный враг тебе, человек. Вот поэтому мы, клан великих судей, извалили на свои плечи эту великую ношу, этот тяжкий крест, чтобы, когда сорвутся семь печатей и протрубят семь труб как одна, принять на себя кровь из всех семи чашей гнева человеческого. После таких откровений, если сказать, что воины остались в шоке, означало бы гнусно промолчать. Отважных воинов буквально охватил все всезамораживающий ужас. Они не могли поверить своим ментальным ушам, что великие судьи изначально знали, что они — это и есть истинная жертва, которые заживо сгорят во всепожирающем пламени искупления за все грехи человечества. И еще более того, воины никак не могли поверить тому стойкому ментальному ощущению, полной безысходности, что доносились от всех, без исключения великих судей, без исключения. Они все венец философской эволюции человечества. Знали свой истинный исход изначально, и даже не века, а десятки тысяч лет тому назад. Но, к великому сожалению судей, воины так и не смогли этого понять. О воинственных умах в дикой истерике и мучениях извивались сознания, будто ужи на сковородке, истошно вопя словами. «Как можно сдаться? Так просто? Без боя?» без надежды нет не бывать этому никогда мы дадим последний бой обезумевшим животным и это железно и началась подготовка воины прекрасно понимали что с величайшей мощью озверевшей армии им не справиться никогда но они могли их замедлить и при том существенно на том и было порешено три воинов По единогласному настоянию самых старых и матерых волков разделились на три части. Старые, средние и совсем еще молодые воины, или «желторотики», как их призвали матерые. Самые старые и волки разделяются на еще две части. Палач и истребитель. Палачам в легкие авиагравитранспортники загружает термоядерные заряды малой мощности, не выше 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Далее они в ручном режиме управления врываются в самые потенциально опасные вражеские группировки и производят высотные подрывы зарядов. В это же время вторая часть стариков, истребители, работают на одноименных машинах и на единую цель, «Сопровождение ядреной ненависти» до адресата озверевших. После того, как палачи отдадут приказ отходить истребителям, на плечи среднего годка, а их было самое великое число, ложится следующее и, пожалуй, самая главная задача — защита и сопровождение сверхтяжелых транспортников до средней орбиты Земли. Далее... Эстафету перехватывает молодежь и подростки, так как к этому времени с вероятностью в 100% погибнет весь средний годок. Ну, как говорится, за молодыми будущее. И не соврали. Судя по всему, это будет самая важнейшая часть их миссии – оборонять колонну транспортников, пока не выйдут на максимальную околосветовую скорость и после рванут следом создавать новую армию что будет охранять новый мир и порядок в следующих эпохах. И по такому стройному плану погибали все, кроме молодежи, что может отбить крайние атаки озверевших, и после угнаться за транспортниками великих судей. Знаете, что ответили судьи на этот план? Они посчитали это весьма зрелищными и захватывающими, но бегами наперегонки со смертью, неминуемой смертью. Но под давлением стариков они, великие мыслители, философы и былые воины, все же согласились. Во всяком случае так гораздо веселее погибать, чем просто банально и беспомощно сидеть и ждать своей смерти и операция спасения началась немедленно. Конечно, кто бы сомневался. Все автоматические системы вооружения были уже заблокированы наступающими. Но разве таким недоразумением можно напугать матерых волков войны? Ф нет, не на этот раз. Все, что можно было взломать, было взорвано. Все, что можно было вырвать, выдрана с корнем. молниеносным рейдом, отжатый у соперника машины и вооружения, было переведено в ручной режим, но конечно, для единожого применения второго шанса уже не будет. Да и нужно ли, так как настрой был категорически решительным и роковым для соперника. Ослепленные животной яростью и лживыми речами своих вассалов, Волны обезумевших воинов сливались в одно гигантское, устрашающее слепое цунами ярости человеческой. Гигантский, растущий фронт, который уже было не под силу остановить. Воистину некому. Но никто и не собирался. Старая гвардия восставших, сразу по готовности, без промедлений, вылетела навстречу к обезумевшему животному, что уже вовсю свою неистовую мощь Крушил все, что встречал на своем пути, оставляя после себя выжженную землю. Они, звери, не чурались ничего и не останавливались ни перед чем, устраивая тотальный геноцид населения великих судей. Уже завершая процесс укомплектовки сверхтяжелых транспортников людьми, оставшиеся воины буквально физически почувствовали контакт. Западный небосклон в буквальном смысле вспыхнул ярчайшими сверхновыми звездами. Это подорвали себя те самые палачи-смертники, что были из тех самых старых воинов изначальных. у у -дар! Словно сам великан Гефест кинул со всей своей чудовищной божественной силы свой гигантский молот прямо в землю, с пылающих небес. И задрожала земля И застонала земля. И загудело всё вокруг, будто мучительным стоном падших на благую цель палачей, ударные волны где-то там далеко затихли. Но слившись воедино переродились чудовищную пургу, что с ходу ударило по тысячам маленьких фигурок людей и взвыло мучительно застонала, былая в агонии мучений от рук своих детей. Земля под ногами буквально пульсировала, дрожала подобно живой плоти. Ужасающий ветер, не менее ужасающих перемен, что уже превратился в невыносимо горячий ураган смерти, порываясь сквозь решетки величественных зданий судей, Взвыл ужасающим, душераздирающим, кошмарным воем. Небо прямо на глазах, словно в самом страшном хорроре, начало затягивать свинцовым одеялом нахмуренных туч, размером с города или даже целые страны. Такие ужасающие вращающиеся клубы пыли, пара и пепла становились все чернее и ближе и ближе. — Тр-бух! — сорвавшись с синей-черной тучи, громыхнула прямо в высоченный шпиль великого суда, искореженно-фиолетово-белый разряд молнии. — Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Спешите! Они уже рядом! подгоняли усиленные и не на шутку взволнованные кибернетические голоса вершителей. И как только последний судья, Гериохон, скрылся за толщью двухсотметрового транспортника, с небес буквально ударили рычащие, что свирепые львы, энергетические лазеры, что запитали огромные гравиокомпенсаторы гигантских транспортных космических кораблей. Земля гудит, сотрясается, стонет. Переполненные яростью небеса извергаются молниями и лазерами. Все гремит оглушительным громом и грохотом. Ветер уже не воет. Он ревёт словно обезумевшая белуга. И вот оно. Началось. Массивные и брутальные туши транспортников Начинают отталкиваться силой самого земного ядра и плавно и безумно эпично возноситься к черным, свирепствующим небесам. Черное, веснущееся небесное море бушует самым настоящим и ужасным штормом. Сверкает, пылает, клубится, шумит и грохочет, буквально затягивающая в себя тридцать серых монстров-транспортников. Рукотворные исполины, словно циклопические подводные лодки, начали погружаться в беснующий небесный океан. Черно-коричневые пылевые шторма пескоструяли поверхность транспортников до бела, а грозы жалили и жалили корпуса без остановки изо всех своих циклопических сил и ярости. Но туши тридцати серых исполинов уже было не остановить. Они, подымаясь выше и выше, несли в своей утробе без преувеличения последний род великих судей и истребительный флот. И вот последние, младшие из касты избранных самой смертью, воинов изначальных, должны будут сыграть свою самую важную, а каждый второй из них свою последнюю роль, останавливая озверевших и спятивших уже там, на низких орбитах Земли. Точное местоположение. Низкая орбита, восточная сторона планеты Земля. Черный, зловещий, циклопических масштабов, Мерцающий циклон вращался над землями мудрецов. Черная, вращающаяся масса облаков уже реже, но все еще вспухала сверкающими полусферами, подобно лопающимися полыхающим прыщам. Три десятка уже зачищенных до серо-матового цвета транспортников показались под черными сферами энергетических реакторов, что в это время питали серых исполинов неистовой мощью. Как только транспортники преодолели рубеж низкой орбиты, сверкающие лазеры иссякли, и тут же десятки километровые сферы начали отходить к дальним орбитам. Сразу после из объемного брюха каждого транспортника буквально хлынул черный туман из одной тысячи Восьми космических истребителей. Все же стоило признать, а план стариков, черт его дери, удался. Уже удирающий на всех мощностях транспортный космический флот беглецов все-таки успел подняться на высокую орбиту прямо туда, где их уже встречал боевой флот среднего брата. Космический боевой флот Земли и так был слаб за банальным наименованием «врагов», но каково было удивление большинства озверевших, когда четверо циклопических ударных крейсеров неожиданно повернулись против своего режима. 1800 истребителей при поддержке четырех образумевшихся мастодонтов, космических линейных крейсеров, стремительно и не считаясь с потерями, буквально проломили дыру в орбитальной обороне планеты Земля. А один из них, самый отчаянный боевой крейсер, буквально пошел на всех парах на таран огромной и грозной космической крепости. Последняя явно была не готова вынести такой массы чистой ненависти и натиска боевого монстра. Но когда подошло то самое время, Мгновение контакта оба реактора крейсера «Грозного» и «Крепости» при физическом разрушении обоих оболочек, выйдя из-под контроля, буквально воистину превратили двух искореженных мастодонтов в сверхновую звезду чудовищной мощи и размеров. На пару леденящих кровь в секунд неимоверная вспышка ослепила всех вокруг, а на Земле... Озверевшим людям явилось второе солнце, порожденное их ненавистью. Вдумайся! Всего 734 космических истребителя, что вернулись в лоно своих транспортников, дожили до конца этой циклопической глупости. А летчики-истребители, когда включилось освещение в их трюмах буквально ужасающими, безумными взглядами потупились на пустые стопеля что когда то занимали истребители их братьев вцепившись мертвой хваткой свои джойстики управления все до единого словно один зревели трагическим нечеловеческим ревом сатанинского страдания те самые оставшиеся в живых три космических боевых крейсера вскоре догнали колонну транспортников и после все вместе разогнались до 620 миллионов километров в час и умчались в бесконечную черноту космоса. Данная скорость – это 58% от исходной световой скорости в вакууме. На тот момент это была максимальная скорость передвижения в космическом пространстве, что смог достичь род изначальных землян за такое долгое время существования и развитие. Так как материальный твердый объект не может двигаться со световой скоростью, чтобы двигаться со скоростью света, нужно стать светом. А это уже телепорт. И над последним, точнее, вратами искривления уже начинали работать младшие умные братья, но, к сожалению, не успели. А тем временем колонна из 34 космических судов умчались в черный и мерцающий, подобно морскому песку, космический горизонт, взяв прямой курс на планету Марс, оставляя позади себя великую память о героях и скорбь о тех, кто безвозвратно лишился связи с собственной совестью.